4. В течение последних двух минут их разговор все настойчивее проникал сквозь хлипкую перегородку, а когда угомонился отбойный молоток и наступила внезапная тишина, слова Бристоу прозвучали в приемной вполне отчетливо. Чтобы в такой день не портить себе настроение, Робин развлекалась как могла. Она убедительно играла роль постоянного референта и тщательно скрывала от подруги Бристу, что проработало здесь ровно полчаса. Когда из кабинета стал доноситься разговор на повышенных тонах, она не дрогнула ни одним мускулом, но инстинктивно приняла сторону Бристу, не вникая в суть конфликта. При том, что рот занятий и подбитый глаз Страйка придавали ему некое отрицательное обаяние, с ней он обходился просто безобразно, Да и левая грудь у нее до сих пор болела. Все это время подруга Бристу неотрывно смотрела в сторону кабинета. Приземистая и очень смуглая, с жидкими волосами и асимметричной стрижкой, она постоянно хмурилась. Это впечатление усиливали сросшиеся брови, хотя и выщипанные на переносице. Робин не раз замечала, что в парочке, как правило, объединяются люди одной степени привлекательности. Хотя, конечно, есть факторы. Например, толстый кошелек. Способная заинтересовать и более привлекательного партнера. Робин даже тронуло, что Бристоу, который мог бы найти себе кого-нибудь посимпатичнее, судя по его шикарному костюму и престижному месту работы, выбрал именно эту девушку. Оставалось только надеяться, что она более сердечна и добра, чем предполагал ее внешний вид. «Вы точно не хотите кофе, Эллисон? спросила Робин. Посетительница обернулась, как будто начисто забыла о существовании Робин и удивилась, что с ней кто-то заговорил. «Нет, спасибо», — ответила она глубоким и, как ни странно, мелодичным голосом. «Я понимаю, он злится», — добавила она с непонятным удовлетворением. «Уж как я только его не отговаривала. Он и слушать ничего не желает. Похоже, этот, с позволения сказать, детектив, ему отказал». И правильно сделал. Вероятно, Робин не сумел скрыть удивление, потому что Эллисон с легким раздражением продолжила. «Если бы Джон смотрел в лицо фактом, ему бы самому стало легче. Она покончила с собой. Вся родня с этим примирилась, а он, видите ли, не может». Изображать непонимание не имело смысла. Историю Лулы Лэндри знали все. Более того... Робин помнила, где именно застало ее в морозную январскую ночь известие о самоубийстве топ-модели у кухонной раковины в доме родителей. По радио передавали новости. Робин даже ахнул от изумления и в ночной рубашке бросилась прочь из кухни, чтобы поделиться с Мэтью, который гостил у них в те выходные. «Странно, что гибель совершенно чужого человека может так сильно тебя зацепить». Робин восхищалась внешностью Лулы Лендри. Сама она смахивала на сельскую молочницу, а эта темнокожая топ-модель была яркой, хрупкой и дерзкой. «Прошло еще не так много времени». «Три месяца», — сказала Элисон, разворачивая Дейли Экспресс. «Этот сыщик, он хотя бы дело свое знает». Она брезгливо разглядывала тесную, обшарпанную, давно требующую ремонта приемную. ***На сайте LMP, куда только что заходила Робин, был показан идеальный, похожий на дворец офис, где работала посетительница. ***Отнюдь не из желания заступиться за страйка, а просто из чувства собственного достоинства Робин холодно ответила. ***Еще как. Лучше многих. ***И с видом профессионала, который на рабочем месте решает такие сложные секретные вопросы, какие не снились Эллисон, она вскрыла розовый конверт с изображением котенка. Тем временем Бристу и Страйк замерли на расстоянии друг от друга. Первый кипел от ярости, второй соображал, как бы объявить о своем согласии, не потеряв при этом лицо. «Мне требуется только одно — Страйк!» — хрипло выговорил Бристу у Багрова от волнения. «Справедливость!» Он как будто ударил по магическому камертону. Это слово зазвенело в убогом кабинете и отозвалось неслышной, но протяжной нотой в груди Страйка. Бристоу словно нащупал сигнальную лампочку, которую Страйк сумел уберечь, когда все остальное разбилось. Он отчаянно нуждался в деньгах, но Бристоу дал ему другую, более вескую причину отбросить угрызение совести. «Окей, okay, теперь все понятно. Я серьезно, Джон? Мне все понятно. Давайте вернемся и присядем. Если вы не передумали, я возьмусь за это дело». Бристо испепелил его взглядом. В офисе было тихо, лишь снизу изредка долетали приглушенные голоса дорожных рабочих. «Вы не хотите, чтобы к нам присоединилась ваша... Э, супруга?» «Нет», — отрезал бристоу все еще держась за ручку двери. «Элисон считает, что это Блаш. Не знаю, для чего она сюда приехала. Наверное, рассчитывала позлорадствовать, когда вы мне откажете». «Прошу вас, присядем». «Давайте обо всем по порядку». Бристол заколебался, но все же направился к своему креслу. Не утерпев, Страйк засунул в рот целый кружок шоколадного печенья, потом нашел в ящике стола чистый блокнот, откинул обложку, потянулся за ручкой и успел проглотить печенье, пока клиент устраивался на прежнем месте.